поманить еще, или пора к тебе собираться в твое царствие государстве Говоришь, погодить. Ну и ладно. Я постараюсь, попушка Может, еще раздражусь. А? Не одни жаб до лягушки, комары да гусеницы. При этих словах изумрудная ящерка высунулась из расселины, простроила погурью, скользнула на руку богатырки, с нее на шею и в распах рубахи. Королишка, стоя на коленях, пошарила по потной груди, достала от сосца зверушку, поцеловала в змеину-мордашенцу и выпустила на волю. «Ступай давай домой, то гуля, да больше не проказничай!» Покряхтовая, опираясь на древо на могильника, выпрямилась, вынула из кармана тряпицу, вытерла медный образок, что был вставлен в выдолбленную печуру. «А как отец тут оказался?» — я кивнул на могилу. «Где родился, там и пригодился».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 я как взвыла по волчи тут и снег пошел густящий лепехами все мигом забаронило забелил низги поплакала я привела а что делать попушка неподъемные куда его деть суры не потянешь хватится после откуда труп но обмыло святой водой из корсы он так весь и озолотился злочеенный стал красивый такой тельный, ключицы ли мыха остальные от плуга грудь наковальня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 На Хорсу упал солнечный луч, и вода стала медом. — Пойдем на гребях. Королишка спихнула лодку с песчаной косы. Я сел за весла. Сура была удивительно прямая, ровная, как струна без крюков и излучин, словно бы выкопали из полины по нитке в придавние поры. Если кучема текла возле и в горы в медяном корыте, то Хорса едва проливалась по золотому ложу, дно...